«Надо же!» – озабоченно проговорил Игнациус. «Что-то совсем непонятное!» «Чего ж тут непонятного?» – буркнул динтра обменявшись быстрыми взглядами с читающим. «Истечение смерти! Жуткое заклинание! Необратимое и неотразимое! Не завидую тем, кто под него угодил!» «Да, но кто все это устроил?»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 «Тем более, что здесь вызвана какая-то особо смертоносная форма. Настоящий яд. Почти что абсолютный растворитель!» Игнациус усмехнулся. «Вы неисправимый идеалист, друг мой Динто. Вам бы лишь порассуждать об униженных и оскорбленных. Не надо запугивать себя!» «Эвиал закрытый мир, и никакое истечение смерти не может сделаться постоянным. Заклятие мощное, не спорив, и действительно необычное. Но оно конечно, Динтром, конечно и не способно к самоподдерживанию». «Читающий так не считает», — метнул взгляд на своего компаньона, уверенно заявил целитель. «В Эвиале сейчас происходит слишком много пертурбаций. Я вполне допускаю»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 «Отчего бы и нет!» – пожал плечами мессир Архимаг. «Если вам так уж не по сердцу здешний воздух, свежее молоко и расположение юных очаровательниц, давайте потащимся в этот, как его вам, ордос!» Эхдинтра как же вы еще молодым! Честное слово, ну прямо ровесник нашей сумасбродки Клары!» «Не вижу в этом ничего плохого!» – нахохлил с Олегой. «Да и то сказать, мессир, вы уповаете на закрытость Севиала, но мы-то в него проникли!» «Да из него, как мне предсказывает читающий, кое-кто выбирался. Следовательно, закрытость не абсолютная. А значит, шансы истечения смерти сделаться постоянным существенно возрастают». «Вас послушаешь, друг мой, так я получаюсь настоящим воплощением мирового зла», – хмыгнул Игнациус. «Ладно, ладно, я не против. Взглянем воочию на этот беспорядок». «И на его виновников тоже», – добавил лекарь. «А вот это уже не надо»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 «Для вящей правдоподобности. Прекраснодушие дурачка Динтры может дорого стоить. Без сомнения они так и думают. Глупый Игнасиус, обуреваемый идиотскими стремлениями к благу ближнего своего, кинулся затыкать прорыв собственной задницей. Очень хорошо. Лучше и быть не может». «Тогда давайте отправляться», – брезгливо проговорил он услуг.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 заметил Бельт, оглядываясь. На стенах плясали алые отблески. Клара с живостью представила, как пламя поднимается все выше, гудит, ревет, перекидываясь на соседнее строение. Удальцы капитана Уртханга получили долгожданный сигнал. Ниакрис решительно двинулась вперед по узкому коридору. Что-то негромко щелкнуло, хрустнуло, лязнуло в толще стен. «Насовали тут», — проворчала дочь некроманта. «Словно их грабят, что не день». «Скорее уж, что не ночь», — заметил Бель, «орки славно погуляют». И точно, проникая даже сюда, в глубину пирамиды, из города донеслись дикие боевые кличи морской вольницы. Неакрис даже повернула голову.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 Отряд ощупью пробирался за дочерью некроманта, которой, похоже, света вовсе не требовалось. Тишина нарушалась лишь однообразным. Стой, да теперь можно. Идем прямиком в логово, подумала Клара, невольно касаясь эфесов алмазного и деревянного мечей. Ее излюбленная рубиновая шпага не шла с ними какое сравнение. Мечи источали силу, настоящую физическую мощь. Величайшее могущество, величайшая власть. И все это неведомо как попало в руки кэру, шалопутному мальчишке, которому еще сидеть и сидеть за партой, да прилежно водить девочек начинные свидания в присутствии тетушек всех мастей и калибров. И все это неведомо как родилось в заштатном мирке под названием мели. Счастье еще, что мне случилось там бывать, что у игнациуса имелись какие-то связи с тамошней радугой.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 Ради этого жил боевой маг по найму. Ради мгновений высокого торжества, осознание, что ты сражаешься за добро, правду и свет, а не только за золото. Ну, правящие и распоряжающиеся, где вы? Потолкуем по душам, а потом нам надо спешить дальше к самому краю мира. Тем временем узкий коридор стал привычной ветвиться, обернувшись настоящим лабиринтом. Однако ни не заколебалась ни на Дочь некроманта шагала легко и уверенно, полоса ловушек кончилась, началось нечто вроде похоронных коморок с белыми костяками. «Это не склепы», – нарушила тишину Тави. «Это жертвы, их замуровали заживо». «Способ варварский, но действенный», – подтвердил Эбельд. Клара нетерпеливо дернула плечом. Жертвы, не жертвы, она хотела скорее покончить с этим.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 «Не совсем с ними», – задумалась Ниакрис. «Да вот поймавшие меня в ловушку, действовали в союзе с иными силами за пределом Эвиала», – закончил старый некроман. «И, возможно, этих сил было несколько. Они хитры, змеи-глаусы, умеют взять и у тех, и у этих, и всегда считают, что им удастся выйти сухими из воды. Даже свой собственный разгром и почти полное уничтожение они считали временными». Ничего не значащими неудачами, на пути к полной и абсолютной победе. «Так какие это силы?» Клара нетерпеливо притопывала носком высокого сапога. «Да вот ты, когда я состоял у них в учениках, якшались прежде всего с хаосом, насколько я понимаю», – пояснил Биль. «Но помимо этого, отец», – резко перебила неакрис, – «не время и не место. Идемте скорее, тут нельзя долго оставаться». Хлора недоуменно пожала плечами. Чародейка ничего не чувствовала, кроме тупой давящей мощи каменной громады над головой. Дочь некроманта уверенно зашагала дальше. Остальной отряд, включая прикрывавших спину молодых орок, осторожно двинулся следом на ощупь. «Как это ты все видишь?» – позавидовала Тави. «Мне без заклятия никакую, а ты идешь как по-ровному».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 Смертный ливень стирал с лица Эвиала остатки флота Империи Клешни. Не уцелело ни одной галеры, последние обломки распались темным прахом, да на дно бухты легли железные якоря с обрывками цепи Не изливающийся яд не пощадил ни людей, ни зомби в алло-зеленых панцирях, да и сами панцири сопротивлялись ему немногим дольше своих носителей. Не оставалось ни черепов, ни костей, ничего». Оплывали почерневшие волноломы, давно ничего не осталось от деревянных пирсов. Край смертного ливня задел и Ордос, к счастью, лишь ближайшие к порту кварталы. Нападавшие и защитники вместе бок о бок погибали на баррикадах. Уцелевшие ополченцы Ордоса бросились на утек, преследуемые немногочисленными зомби, но с ними маги Академии уже могли управиться. Сквозь завесу ливня прорвались лишь несколько десятков врагов. Однако вслед за ними потянулся и сам ливень, словно норовя не упустить ни одного. Под его строями стремительно темнели и проваливались крыши, обламывались стропила, пятна черноты, заливали раскрывшиеся чердаки и немногочисленные обитатели, еще остававшиеся в обреченных домах, погибали в страшных муках, успевая увидеть, как яд разъедает плечи и руки вываливаются из распадающихся суставов.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 Темный круг в небесах, смертный ливень, хлещущий своими плетьми стонущую землю. Казалось, приговор Эвиалу выносила сама судьба. Вызванная новой хозяйкой буря медленно убивала обреченный гор.